«Марс послал нам удачу», — начал Дукурион. В жестокой схватке консул добился победы. Пуны бежали. На поле боя нашли тело брата Ганнибала. «Газдрубала?» — перебил претер. Дукурион помотал головой. «Кажется, нет. Но разве запомнишь их имена? Язык на них сломать можно. Но это имя, кажется, короче. Погоди. Матона... «Магона», — поправил римлянин, — это имя не нетрудно запомнить. А вот такие имена, как Махарбал, Адгарбал, их действительно не сразу вспомнишь. «Длинны очень», — заметил Дукарион. «У нас, этрусков, язык трудный, а имена короткие и простые. Вот, к примеру, меня зовут Велом. Правда, отца моего, добудут да к нему милостивы маны, звали Арнтом». Это посложнее. Вел, сын Арнта. Консул называет меня просто Велом. С тех пор, как я отличился в бою, он взял меня в свой шатер, чтобы я его охранял. Внезапно Дукрион сжал ладонь и протянул кулак к лицу претора. Вот. Одним ударом быка убиваю. Однажды с волком в схватку вступил. «Поранил он меня немного, но все же я его скрутил». «Так это от клыков шрамы?» — протянул претер. «А я думал, пуны тебя отметили». «Да нет. Меня недавно призвали, и все же консул силу мою заметил и к себе взял. Поэтому он меня послал. В дороге всякое может случиться». «Может», — согласился претер, проникаясь с доверием к простодушному гонцу. «Не доверил бы марцел свою жизнь чистокровному Этруску», — думал Цинций. «Наверное, это какой-нибудь гальский пастух, поселившийся в Этруском городе». «И все же зачем тебя послал марцел «Как зачем?» — удивился Дукарион. «Разве я не сказал? Жди его на рассвете со всем войском. Локры вместе брать будете». Теперь у Цинце окончательно исчезли какие-либо сомнения в том, что перед ним посланец Марцелла. марцел мастер присваивать чужие успехи», — думал он. «Пуны и без того сдадутся не сегодня-завтра. Марцелл торопится с помощью. Ему важно отправить реляцию, что он взял Локры. Не терпится ему стать консулом в шестой раз». Утром передовой отряд переодетых кельтов и нумидийцев подошел к римскому лагерю у Локр. Консула Марцелла изображал Эллин, подобранный Махарбалом на роль двойника в погребальной процессии. Глядя, как он важно вышагивает, можно было подумать, что это настоящий римлянин. Ганнибал, Махарбал, Магон и Дукарион изображали ликторов неся за лжеконсулом подлинные римские знаки высшей власти, перевитые лентами пучки розок, своткнутыми в них топорами. Пропущенные в римский лагерь лжеконсул и его мнимая свита обнажили оружие. Внезапность нападения обеспечила полный успех. Одним из первых попал в плен цинций, вышедший встречать своего строгого начальника, Затем ворвались уже непереодетые карфагенские воины. Были закрыты все выходы. Ни одному римлянину не удалось выйти из лагеря живым. Рим так и не узнал о причинах происшедшей трагедии. К полудню того же дня пережившие осаду карфагенине были выведены из Локар. Оказалось, что они не сдали город римлянам только потому что у них не было сил открыть городские ворота. Вид их был настолько жалок и плачевен, что на них нельзя было смотреть без содрогания. И освободители опустили глаза. Все же эти полумертвецы пытались что-то произнести, очевидно, слова благодарности. «Благодарите его», — сказал Ганнибал, указывая на Дукариона. Не будучи актером, он профессионально сыграл роль гонца. Малейшая неточность стоила бы жизни ему и вам. Не могу не отметить и искусство, с каким сыграна роль Марцелла. Правда, здесь была репетиция. И, конечно же, наивысших похвал достоин Махарбал. «Возьми, Махарбал, перстень. Теперь он твой». «Но ты забыл сказать о себе», — воскликнул Магон. «Тебе достались оборванные нити? Ты сплел из них нечто такое, чему я не нахожу и название? Ты безошибочно определил роль каждому, и только это позволило довести действие до счастливого конца? Зрители театра, аплодируя актерам, не должны забывать, что успех постановки зависит от пьесы. Я хочу сказать...» «Слава автору! Слава Ганнибалу!» — подхватили воины.